Эпилог Хелен Ламберт Мауи, Гавайи, июнь 2013 год Свадьба Микки будет продолжаться до заката, так что времени у меня хватало. Я отправилась на пляж Хукипа сразу за паей чтобы полюбоваться серферами. Я слышала, что на этой полосе можно встретить профессионалов, ловящих лучшие опасные волны. Челюсти, как их называют. После того, как я столько лет прожила на восточном побережье, мне захотелось увидеть настоящий серфинг. Это желание превратилось в навязчивую идею. Неожиданно запищал телефон. Микки написал мне, что к полудню ему понадобится моя помощь. Микки сочетался браком с двойником скалы, как и предсказывала мадам Ринки. За год, прошедший после смерти Люка, моя жизнь кардинально изменилась. Через неделю после его исчезновения у моей двери появился таинственный пакет. Мне написал парижский адвокат, который утверждал, что я стала наследницей поместья Люсьена Варнье. К письму прилагались два ключа. Ощутив тяжесть первого, я поняла, что это был ключ от старой квартиры в латинском квартале, нашей старой квартиры. Никакой информации о втором ключе не указывалось, поэтому я позвонила юристу, который назвал адрес дома, ранчо Пангея, Нью-Мексику. Я засмеялась, когда на меня снизошло понимание. На самом деле я никогда не использовала ключ в Таусе. Я продала в кадре по хорошей цене и переехала в квартиру в Париже. Мне очень хотелось, чтобы Люк Варнер оставался со мной. Я нашла его старую картину, которая висела над камином, пока ей на смену не пришла картина Агюста Маршана. Прислонив ее к дивану, я часами смотрела на портрет, играя любимое произведение Сати. Думаю, я надеялась на какое-то заклинание, но ничего не происходило. Я исполнила свое желание. Стала чертовой смертной, способной умереть по-настоящему. Я пыталась использовать коллективную мудрость жизни Джульетты, Норы и Сандры, но мы все были безнадежно в него влюблены, поэтому все четверо, как семья, находились в трауре. С мыслями о них я ходила по улицам Парижа в поисках Варнера, однако нигде его не встречала. Моя мать, Марджи Коннор, согласилась поехать со мной зимой на ранчо Пангея. Она скептически отнеслась к состоянию, которое я унаследовала и еще более скептически к тому, что я за одну ночь стала пианисткой концертного уровня. Невозможно было объяснить ей, что со мной произошло, поэтому я солгала, что тайно брала уроки игры на фортепиано. Она была моей мамой, поэтому какая-то ее часть хотела в это поверить. Я вспомнила, как Люк говорил мне о силе самовнушения. Зимний запах таоса, наполненный ароматом каминов, вызвал прилив эмоций. Я прослезилась, когда увидела старый телевизор, который так сильно любила Мари. Я почти ожидала увидеть поле, но их отсутствие стало очередным доказательством, что проклятие исчезло. В отличие от того времени, когда Хью Марквелл заходил в дом в конце 1970-х, он не был пустым. Как по волшебству, все вернулось на свои места. Открыв старый Стенвей, я долго сидела перед ним, прежде чем заиграть. Я нашла в скамье старые композиции, и все их перебрала на расстроенном пианино. Я прошла по коридору, к тому месту, где раньше находилась студия, и открыла дверь. Консоль «Нев» по-прежнему была на своем месте. Целых сорок лет она простояла в унылой тишине. Сквозь стекло виднелась старая ударная установка «Эзры» с микрофонами, а рядом с ней мой Gibson G101. Я заметила, что даже пепельницы остались на прежних местах, хотя были пусты. Открыв ящик, я нашла их. Записи No Exit, последняя из которых датировалась 15 ноября 1970 года. Поскольку воспоминания о Сандре были живы в моей голове, я помнила, как перемещаться по студии. Мне казалось, будто все это происходило вчера. Протолкнув пленку в проигрыватель, я вернулась к консоли, и нашла нужные мне кнопки. А «Ноу no Эксит» не слышали уже 40 лет. Когда я снова прослушала саундтреки из своего прошлого, на глаза навернулись слезы. Это был особенный момент. Упаковав пленки в коробку, я отправила их Хью Марквелу из Техасского университета в Остине с запиской. Это было реально. Помимо Люка, Именно пианино и музыка связали мои жизни. Иногда, заканчивая игру, я оборачиваюсь, ожидая увидеть Люка и услышать скрип его ботинок по полу. Но в зале никогда и никого нет. «Я скучаю по тебе», — говорю я пустому холлу. Но в ответ лишь разносится эхо. Примирить все мои жизни оказалось нелегко. Я не уверена, что все мы должны были жить в одном теле, как матрешки. Да, у меня есть воспоминания, но ведь все эти женщины повлияли на меня и точкой зрения. Сейчас я похожа на Сандру, на ребенка из семидесятых. Я все подвергаю сомнению. Я чувствую тяжесть жизни, как Джульета, и все же полна надежд, как Нора, которая привела меня сегодня на пляж чтобы я научилась серфингу. Волны, конечно, не могли не устрашать своим размером, и я, безусловно, не собиралась с них начинать. Мне просто хотелось посмотреть на настоящих серферов, художников в действии, и я не разочаровалась. Когда я проснулась на следующее утро после своего 34-го дня рождения, я поняла, что проклятие снято. Тем не менее, мне довелось испытать невероятное чувство потери. Я стала смертной, и пусть я не боялась смерти, но теперь я воспринимала ее по-новому и впервые почувствовала себя уязвимой. Больше не будет новой жизни, никакого перезапуска, как в видеоигре. Жизнь теперь обрела значение, и за это познание мне пришлось дорого заплатить. Надо мной по-прежнему нависала тьма. Люк забрал гримуар Анжье, теперь уже мой, из дома в Шалане и хранил его все эти годы. Я знаю, что гримуар защищает меня, но для этой защиты от меня что-то требуется. Я решила не использовать силу, не вызывать источник, который с ней связан даже с той целью, чтобы предоставить Микки пожизненный запас бесплатных латте в Старбакс. Когда я остаюсь наедине со своими мыслями, я знаю в душе, что есть только одна вещь, которая могла бы меня соблазнить. Я сняла шлепанцы и уткнулась пальцами в песок. Найдя стол для пикника, я села на скамейку и стала смотреть, как волны разбиваются о камни. Сёрферов было двое, что неудивительно, учитывая ранний час. «Ты серфишь? Я обернулась и увидела мужчину около тридцати лет с доской под мышкой. Лицо его сияло великолепным загаром, а волосы чуть посветлели от солнца. «Нет, но хотела бы научиться». «Я даю уроки, если вдруг надумаешь». «Гавайские волны слишком для меня велики». Я закатила глаза. Я утону. «Что ж, это ты верно заметила». Он улыбнулся. «Я сам в прошлом году неплохо приложился. Несколько недель в коме лежал. Я только начинаю возвращаться в строй. Было бы полезно учить других». О, будь осторожен». «Да все нормально», — заверил парень. «Волны сегодня довольно спокойные». Тот случай не повлиял на желание заниматься серфингом? «Нет», — уверенно ответил он, уткнув конец доски в песок. «Этот опыт меня изменил. Семья утверждает, что я очнулся другим человеком». «Да, иногда это и правда помогает. Я смотрела на берег, думая, что пережила то же самое». Когда он повернул голову, чтобы посмотреть на других серферов, Я уловила что-то знакомое. Озорной взгляд темно-синих глаз. Карамельный загар и волосы, растрепанные после нескольких часов нахождения на ветру. Неужели я вскочила из-за стола? Так где ты даешь уроки? В лохайне. Для новичков там спокойнее. Отлично, я попробую, но предупреждаю. Я до смерти боюсь. Мне эти слова показались странными, я сразу о них пожалела. Эй, мне говорили, что я тогда умер. Я сам не помню, но когда очнулся, мне было страшно начинать. Главное — сделать первый шаг. Он вытащил доску из песка. «99, Призон-стрит, Лохайн. Завтра в то же время?» «Конечно. Почему бы и нет?» Не переживай, я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ловлю тебя на слове. Увидимся завтра, Ред. Он повернулся и направился к океану. Я наблюдала, как он уходит, а затем уплывает к горизонту. Какое-то время он сидел на доске, глядя на приближающуюся волну, но вскоре погрузился в ее стену. Тотчас большая мощная волна подхватила его, и он оставался в вертикальном положении, пока прибой не потерял крутящий момент, и он не остановился у берега как заглохшая машина. Я видела его радость, его свободу в каждом движении, даже когда доска замирала на песке. Он спокойно рассматривал бескрайние просторы перед собой, а затем разворачивался и снова плыл. К горизонту. Текст читала Елена Дельвер.